ЕЖЕВИКА СИЗАЯ Представляет собой полукустарник высотой от полуметра до полутора метров, относится к семейству розоцветных. Плоды содержат сахара, глюкозу, фруктозу, органические кислоты, в основном яблочную, пектин, дубильные и ароматические вещества, витамины С, В, Е, каротин, и микроэлементы – калий, марганец, медь, фенольные соединения и другие вещества. Лечебные свойства растения подмечены в народе довольно давно. Так, отвар листьев ежевики небезуспешно применяется при лечении экземы, лишаев, гнойничковых поражений кожи. Бактерицидные свойства отвара подтверждены специальными исследованиями. Кроме того, он обладает патогонным. отхаркивающим и успокаивающим эффектами, поэтому используется при простудных заболеваниях и повышенной нервной возбудимости. Благодаря выраженному вяжущему, а также противовоспалительному действию, отвар сухих листьев назначают и при расстройствах желудка. Листья ежевики содержат витамины, органические кислоты, дубильные и другие вещества. Листья собирают во время цветения и сушат. Для отвара берут 6 грамм листьев ежевики, заливают их пол-литра кипятка и кипятят 5-10 минут. Затем настаивают, процеживают и пьют по полстакана 3-4 раза в день. Свежие плоды употребляют как витаминные, общеукрепляющие и успокаивающие средства, а также улучшающие деятельность кишечника. Хороший эффект ягоды и чай из них оказывает при климактерических неврозах. Корень ежевики, обладающий мочегонным действием, используют при водянке. 15 грамм сухого измельченного корня заливают 300 миллилитрами кипятка. Кипятят в водяной бане 15 минут, настаивают, процеживают и пьют по одной столовой ложке через каждые два часа. В Латвии весьма популярен ежевичный напиток Даугова. Чтобы приготовить его, два стакана ягод протирают через сито из нержавеющей стали, добавляют в полученное пюре полстакана сахарной пудры или песка и один литр холодного пастеризованного молока. Затем все это взбивают, охлаждают, и напиток готов. К ежевике. а также к некоторым другим ягодам, например, земляники, клубники, малине, крыжовнику, у отдельных людей может возникать повышенная чувствительность, то есть аллергия. Симптомы ее обнаруживаются спустя 5-7 минут, а иногда даже через несколько суток. При аллергической реакции появляется тошнота, рвота, расстройство кишечника, отек слизистых оболочек, особенно опасен от тек гортани, так как он может привести к удушью, а в более тяжелых случаях нарушается работа сердца, дыхание, отмечается потеря сознания. Если аллергическая реакция развелась быстро, и нет сомнений, что она вызвана съеденными ягодами, необходимо еще до прихода врача промыть желудок, выпить 3-6 стаканов теплой воды и, нажав пальцами на корень языка, вызвать рвоту. и принять димедрол, диазолин или какое-либо другое противоаллергическое средство. Нельзя есть те ягоды, а также варенье, компоты, соки, приготовленные из них, которые стали причиной аллергических реакций.